Глава 44. Дракон приехал навстречу за полчаса до оговоренного времени. И пока сидел в машине, ожидая Фероса, размышлял над тем, как быть дальше с Ариной. «В этой резервации ей оставаться нельзя. Подонок не даст девчонке спокойной жизни. Значит, придется обеспечить ей жилье за пределами резервации. Хорошо бы где-нибудь рядом с ним». В конце концов, предстоящая свадьба с дочерью Эрнеста – это всего лишь взаимовыгодная сделка двух заинтересованных сторон. По итогам этой сделки все получат то, что хотят. Да, скорее всего, придется заделать наследника, чтобы заткнуть рты особо любопытным. Да и родню успокоить. В остальном, каждый может проводить время так, как ему захочется. У Шонта сдерживать стремление супруги точно не будет. Хотелось бы верить, что и она не будет вмешиваться в его личную жизнь. Корсов явился вовремя, и двое устремились в ближайшую кофейню. «Что за срочность?» Фера снял китель, аккуратно повесив на спинку стула. Затем снял фуражку и также бережно насадил ее на выступающий угол спинки соседнего стула. «Нужна твоя помощь», – забарабанил пальцами по столу. «Ситуация крайне деликатная» требующая минимальной вовлеченности посторонних. «Проблемы у Бергана Дебросовича?» – открыл меню и принялся читать. «Нет, проблема у меня. Скорее даже не проблема, а один проблемный элемент, который встал на моем пути. Сложность в том, что он из ваших, жандарм». «Какой округ?» «Пригород. Он служит в подразделении управления миграционными потоками. В его ведении находится охрана резерваций». «Угу», – заприметил в меню симпатичные булочки с корицей. «И в чём этот несчастный будочник провинился? Случайно на хвост наступил?» Усмехнулся, продолжая рассматривать фотографии блюд. «Покусился на то, что принадлежит мне». «Женщина?» – поднял на Марка вопросительный взгляд. «На что тот кивнул?» – затем добавил. «И тут кроется важный нюанс. Она из людей». «Ох!» – расплылся широкой улыбкой. «Вот так угораздила тебя, Вайнер. Влип по самый загривок. Стоит ли оно того?» Вот сейчас ему стало по-настоящему интересно. «Стоит. А репутация? А твоя семья? Закон, в конце концов. Слишком высока цена за интрижку с человечишкой. Я-то могила, но журналисты разнюхают быстро». И будешь ты и твоя семья кочевать из статьи в статью с громкими заголовками. Думаю, отец тебе спасибо не скажет. При всем уважении, но я пригласила тебя не для того, чтобы нотации слушать, Феррес. Ты либо выслушай и помоги, либо откажись. Так что от меня нужно? Ты готов помочь или нет? Я постараюсь, Марк. Ничего не обещаю, но постараюсь. Однако зависит от запросов. «Закон нарушать в угоду твоей большой межвидовой любви, извини, не буду». В общем, этот недоделок посадил девушку на карантин без веских на то причин. Другими словами, изолировал, и теперь без разрешения медкомиссии она не сможет покинуть резервацию. Сам понимаешь, подонок будет всячески затягивать процесс. А за это время постарается прибрать её к рукам. Между прочим, это превышение должностных полномочий. «Если она будет против, тогда да, иммигрантки, понимаешь, липатки на дракона в форме», – покосился на свой китель. «Мне нужно её вызволить». «Она одна?» «С семьёй, мать и младший брат». «Да», – скривился. «А как ты вообще сошёлся с ней? Где?» «Она работает горничной в доме отца». «Что сказать, история стара как мир» серая мышка поломойка и хозяйский сын но будет мне получать такого большого дракона с тебя ее полное имя адрес резервации и имя жандарма ариана эдуардовна мельник адрес песчаный грот владение 7 а жандарма зовут эрдан кронов кронов сразу нахмурился знакомая фамилия ну ладно отложил меню в сторону «Славное заведение, надо будет навидаться сюда как-нибудь вечерком». Затем посмотрел на Марка. «Я узнаю, что к чему и дам знать. Но ты взвесь еще раз», – и против. «Подумай, стоит ли пачкать свое доброе имя?» «Спасибо, Феррес», – протянул ему руку. «Пока не за что, Марк», – пожал ту в ответ. «Пока не за что. Удивил ты меня, однако». После чего направился в сторону выхода. А Вайнер остался сидеть за столом. Тогда же подозвал официанта и заказал чашку крепкого кофе с зарданским перцем. Надо было срочно взбодриться. Всё-таки бессонная ночь дала о себе знать. Но кроме усталости Марка одолевала неопределённость. Зверь хотел самку. Ему было плевать на все условности, на принятые в обществе правила и законы. Однако головой Марк понимал, что эти отношения никогда не смогут перейти на более высокий уровень. Арина всегда будет жить где-то, а встречаться с ним придётся под покровом ночи. В чём Корсов прав, так это в том, что пронырливые папарацци обязательно разнюхают о его связи с человеком. Для этих падальщиков разнести в пух и прах очередную богатенькую семью за счастье. Вопрос, готов ли он вызвать на себя такую волну гнева и порицания. Пока Марк размышлял о перспективах, попивая горячий кофе со жгучей остринкой, Кронов сидел в машине на служебной стоянке резервации. Дракон ждал девушку. Ждал и отчего-то нервничал. Ночь у него тоже прошла кое-как. Спал урывками, сны видел бредовые. Вдруг краем глаза заметил её. Арина шла с опущенными плечами, понурой головой. «Честное слово, преступники в участок идут бодрее». Эрдан сразу же покинул авто.